К концу следующего дня я наведался в лавку. До этого целый день крутился на заводике, улаживая массу возникающих на ровном месте проблем. То дров для самогонных аппаратов заготовили мало, то возник вопрос о частоте смены древесного угля в фильтрах. Наконец, вопрос об этикетках. Если товар пойдет, конкуренты будут тут как тут. Типографии еще не было.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 их сюда бы красочную полиграфию каждую этикетку вручную не распишешь для массового производства нужно большое количество. Хотя я пригласил художницу и попросил сделать несколько красочных этикеток с видом кремля и названием московская. Приклеил на несколько бутылок их получилось полтора десятка, оставил у себя дома. ежжеели придется пойти в гости будет хороший подарок, не избитый.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 По приезде сразу отдал дворецкому со строгим наказом положить в подвал налет. — Так вода в бутыле замерзнет? — Выполни, все в точности. Наказал я и отправился на второй этаж в сопровождении холопа в опотеванию князя. Поскольку болезнь была несложной, дал рекомендации. Ну, как здесь было заведено, меня пригласили отобедать. Когда князь и его семейство уселись за стол с дымящимися закусками, и князь предложил выпить вина, я в ответ предложил опробовать мою водку. Лакей принес мою уже охлажденную бутылку. Все с интересом вертели ее в руках, разглядывая этикетку. Я позволил себе кашлянуть, обращая на себя внимание. — Сударыня, святейший князь. Позволю себе заметить, что пить ее надо холодной. Водка тотчас была разлита по золотым рюмкам и выбита. Князь довольно крякнул и закусил. Княжна поперхнулась, не ожидала столь крепкого напитка. По моим подсчетам было градусов 40-45. Точнее сказать было нельзя, спиртомеров еще не было. Князь довольно потер руки. — Хороша, повторим. Мы с князем повторили, но ну, княжна воздержалась. — Хороша. Для мужей хлебное вино. Где такую взял? — Я скромно ответил. — Так на своем заводике делаю. Новинка. Вы, можно сказать, первые пробовали. — Хочу такую же. Куда холопа послать? Я объяснил. Расстались мы довольные.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 Надо было еще заказать деревянные ящики под бутылки. Мелькнуло в голове, не продумали вопрос. Возить удобнее и покупателям, кто много берет сподручнее. Не откладывая дело, в долгий ящик взял столяра из холопов, отвез на завод, объяснил, что надо делать. Для подарков с водкой заказал несколько ящиков, изящностью смахивавших на шкатулке.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 косметику расхватывали как горячие пирожки аттракционы вовсю веселили народ деньги шли вложенная уже окупалась и давала стабильный доход я ощутил некоторую успокоенность. за завтрашний день беспокоиться не приходилось с голоду не помрем в этэпе ходить не будем два момента только были как занозы крах моей работы в аптекарской школе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 «А сколько же можно выручить за такое ружьецо?» Лениво поинтересовался я. Федор почесал затылок. «Ну, думаю, что дворяне да бояре за и полсотни рубликов отсыпать могут. Сам знаешь, охота пуще неволи, а князья наша охоту страсть как любят».